Это не предвещало ничего хорошего для тех, кто его знал. К девушке это, разумеется, не относилось, но она была слишком чуткой, чтобы не насторожиться. «Сама не знаю», — ответила она простодушно. «Это, верно, поначалу может показаться странным, что я обращаюсь к вам. Однако, чем дольше я об этом думаю, тем больше уверена, что не ошиблась. Агнес, можете помочь только вы. Ну почему же, наконец? Да вы в своем уме. Будьте вежливы, пожалуйста. Вот будет мило, если мы станем врагами, когда я выйду замуж за Феликса. Нет, я не сумасшедшая. Или хорошо, пусть так. Но тогда скажите, за что вы так не любите Рауля де Мервилля? Диом был поражен, но не подал виду и лишь пожал плечами. «Нелепость! Я не люблю этого незнакомого человека! Мало сказать, вы его ненавидите, он вызывает в вас отвращение! А кто вам это внушил? Вы сами? Как все гордые и смелые люди?» Вы не боитесь за свои глаза, и они вас выдали. В тот вечер вы каждый раз на него смотрели так, будто хотели его убить. Да и он, кстати, вас не любит, но не знает почему. Просто он не глуп и чует опасность. Никогда не отличавшийся большим терпением Трамен почувствовал, что начинает выходить из себя. Юная, слишком уверенная в себе особо, начинало его чрезмерно раздражать. «Ладно», — сказала он резко, — «допустим, что вы правы. Я ненавижу этого человека, мне надо свести с ним счеты, я вынашиваю зловещие планы, все, что хотите, но в таком случае дайте мне хотя бы один разумный довод в пользу того, чтобы я вдруг пожелал прийти на помощь его дочери». Смотревших на него снизу доверчивых глазах, светилась искренность. Да потому, что если вы даже не были им отражением и не носите громкого имени, вы все равно дворянин и одновременно герой романа. А подобный персонаж ни при каких обстоятельствах не бросит бедную девушку, готовую утопиться. Именно так может поступить Агнес. Где-то я слышал одну поговорку «Мух уксусом не травят». Вы весьма проворный младмазель, даже слишком. Однако, прежде чем я провожу вас к вашей лошади, извольте ответить на один вопрос. Как, по-вашему, я должен был бы поступить, если бы принял участие в ваших планах? как и любой достойный человек, которому есть в чем упрекнуть себе подобного, вызвать его на дуэль и убить. Так просто. К несчастью, существуют некоторые помехи вашему плану. Во-первых, и, разумеется, если я последую вашему предложению, граф Денервиль никогда не согласится иметь дело с Гийомом Тременом. Затем мне совершенно непонятно, каков мог бы быть повод для дуэли. Тогда забудьте о дуэли. Есть тысячи способов убить человека. И очутиться в петле. У меня другие планы, мадемуазель де Монтандер. Если случилось так, что мне нужно... То уж позвольте мне самому выбрать способ и сделать это когда я сочту нужным. Интересно знать, — прибавил он, изменив тон, — не затем ли вы сюда приехали, чтобы отстаивать и свои интересы. Говорят, этот человек влюблен в вас и решительно хочет на вас жениться. Девушка покраснела от внезапной вспышки гнева. На мне не женится, сударь, я округлая сирота и полностью завишу от своей тетки. «Иначе говоря, ни от кого. Я вас уже посвящала в свои планы на сей счет».